Приоритет номер один. Приоритетом номер один для вас является расширение границ сознания. Осуществив это, вы избавитесь от ошибочных фактов, мешающих стать уверенным человеком, о чем вы давно мечтаете. Чтобы добиться желаемого результата, вам придется сделать следующее. Первое. Прекратить автоматически и безосновательно защищать свои представления о правильном и неправильном, из-за чего блокируется доступ к новым идеям. Второе. Не переоценивать понятия, ценности, убеждения, идеалы, предположения, средства защиты, действия, цели, надежды и побуждения. Третье. Осознать и реорганизовать истинные потребности и мотивы. Четвертое. Довериться интуиции. Пятое. Научиться признавать и исправлять ошибки, понять, что они приносят ценные уроки. Шестое. Полюбить себя и других. Седьмое. Научиться слушать, не делая заранее выводов и не вынося суждений типа «это хорошо», «это плохо», Слушать, что говорят, не обязательно, веря этому. Восьмое. Внимательнее относиться к тому, что вы отстаиваете. Девятое. Понять. Новое сознание обеспечит вас средствами и мотивами для перемен к лучшему. Спросите себя, рациональны ли мои убеждения? Может, я ошибаюсь? Если бы вы задавались такими вопросами относительно другого человека, то должны были бы судить объективно. В этом случае вы, вне всяких сомнений, обязаны убедительно доказать, почему они являются ошибочными. Научитесь рассматривать свои убеждения именно под таким углом ставьте под сомнение любую информацию и делайте выводы только после того, как рассмотрели и проанализировали все возможности. Положительный ответ появляется лишь тогда, когда человек не боится самоанализа и самопознания. Если он настроен решительно, то не только обнаружит некую важную истину о себе, но и завладеет психологическим преимуществом. Он словно бы собственноручно подпишет декларацию своего человеческого достоинства и сделает первый шаг к формированию самосознания. Карл Юнг